глава шесть спящая будь осторожен шааль была цветом малинового варенья наверное из за этого цвета от нее веяло морозными зимними вечерами узорами на окнах и горячим чаем сейчас шаль укутывала круглые плечи обтянутые тонкой тканью простого пестрого платья ее концы сплетались в узел как раз под грудью Кит поспешно поднял глаза на вошедшую, превосходившую его в росте, и рассеянно кивнул в знак приветствия. Серые лучистые глаза, осеннее море в пасмурный день, смотрели на него с непониманием и удивлением, но только первую секунду, затем их снова наполнило умиротворение пополам со старой печалью. Не нужно было быть Немо, чтобы все это заметить и почувствовать. «Добрый день». негромко поприветствовало всех спящее смотря исключительно на кита всем кого не видела вымышленное имя подходило ей идеально в отличие от нема ее можно было бы назвать по настоящему красивой если бы не откровенно нездоровый вид бледное словно еще не окрепло после долгой болезни запавшими щеками и залекшими под глазами тенями даже длинные волосы рассыпавшиеся по спине выглядели тускло а еще Она казалась старше остальных. Знакомство, к которому Кит уже мысленно приготовился, не последовало. Спящая, следуя неписанным законам этого странного места, обошла его, не задавая никаких вопросов, и принялась раскладывать на столе ложки. «Как ты?» — негромко спросил пакость, и Кит даже не сразу узнал его голос. Тихий, с участливыми нотками, совершенно бесцветный, без обычного яда. «Хорошо». спала немного.а подарила ему такую же сдержанную улыбку обернувшись через плечо и переключила внимание на лиса, которому Немо вручила первую полную горячую су по тарелку. Узкий прямоугольный стулик был придвинут вплотную к стене. рядом расположились четыре старых жестких стула, 4 для пятерых. Кит отстраненно наблюдавший за подготовкой к обеду прикинул где кто сидит. ближайший к нему и в то же время отдаленный от остальных наверное занимала нема два с длинной стороны стола лис и спящая но ну, поближе к ней конечно же выбрал место пакость а ему киту тащиться в грязный зал столовой искать себе стул почище а потом волочь сюда не желая давать пакости повод по зуббокалить кит обошел уже плюхнувшегося на свое место лиса и принесшую соль спящую и ногой придвинул к себе последний стул. Не ожидавший от новичка такой наглости, пакость даже выронил сигаретную пачку. «Э-э-э!» Он соскользнул с подоконника и ухватился за узкую перекладину спинки. «Куда руки тянешь?» Кита дарил его нарочито равнодушным взглядом, понимая, что легко спровоцировал местного зарвавшегося агрессора на разборку уровня детского сада. «Пусть поорет!» а то слишком взорвался в компании двух девчонок и одного, считай, ребёнка. Однако пакость неожиданно ухмыльнулся и, противно скрипнув ножками стула по полу, придвинул его спящий. «Прошу». Девушка недоуменно посмотрела на парня, потом на предложенный стул и на своё прежнее место. «Это зачем?» «Тут место получше. На солнышке погреешься». Пакость отпихнул кита и стряхнул невидимые пылинки сиденья. а я на подоконнике устроюсь мне и так хорошо спящая с явным сомнением посмотрела на вновь затянувшееся тучами неба покачала головой но приглашение приняло киту ничего не оставалось как покосившись на новоявленного рыцаря сесть на старое место спящий между ней и довольным таким соседством лисом приятного аппетита отозвалась немо все это время отстраненно возившая ложкой в своей тарелке ей ответили недружно и вяло если остынет есть будет невозможно предупредила она подвигая лису тарелку с хлебом неправда отозвался рыжий оторвавшись от тарелки вкусно вкуснее бывает лисенок бери хлеб так сытнее отъедайся еще одна нянька может одной с него хватит кит посмотрел на улетающего суп младшего и одернул себя остался значит остался нечего теперь он повесил рюкзак на спинку стула и взялся за ложку варюванэмо было точно таким как описал его пакость водичка сыроватой кое как порубленной картошкой и разваренными ракушками совершенно безвкусная мутноватая бурда со слабыми пятнышками жира и чешуйками пережаренного лука он высыпал в тарелку наверное о ложке две соли прежде чем суп оббрел хоть намек на вкус ели в полном молчании практически не поднимая голов от тарелок запах яблочных семечек такой сильный из-за близости спящей расползался по комнате пропитывая волосы одежду ломти хлеба и горячее варво кит чувствовал теплое колено девушки под столом и пару раз столкнулся с ней руками задев браслет из деревянных бусинок на запястье и каждый раз при этом ему в затылок словно вбивали гвозди Хмурый и костлявый пакость с тарелкой на коленях нависал над ними грифом-трупоедом. Не будь он пакостью, наверное, так бы и прозвали. Кит упивался его раздражением и тем, что подкосил самоуверенность парня. Тревожные взгляды лиса в их сторону и нервное ёрзанье на стуле Немо, правда, немного портили удовольствие. Что же у лиса за умение-то? «Ты только что приехал?» — тихо спросила спящая. в затылок вонзилась пара раскаленных гвоздей кит поднял голову и увидел что девушка смотрит на него едду не уехал проворчал он я все иначе представлял в ответ она просто развеа руками меня ж здесь называют спящий а тебя а его дик вклинилась неожиданно немо странно встревоженная и напряженная взгляд ее метался от пакости к киту от кита к спящей с утра был кит Растерявшись, поправил новичок, не понимая, когда его успели переименовать. «Кит, значит», — отозвался с подоконника пакость. «Белый? Или, может, голубой?» Кит проигнорировал. Немо непонимающе моргнула, нахмурилась и со стоном закрыла лицо ладонями, лохматя густую чёлку. «Прости, прости, у меня проассоциировалось странно. Белый кит — моби-дик. Ну, знаешь, как у Мелвила. Я его со скуки читала вчера». «Тебе бы новое место для отдыха найти», — сочувственно посмотрев на нее, произнесла «спящее» и снова повернулась к Киту. «Так все же Кит?» «Кит. Хотя мне все равно. Его совершенно не волновало, как его будут звать в месте, где ты можешь придумать себе любое имя». «А почему спящее?» — задал он глупый вопрос, просто чтобы продлить разговор. «От взгляда пакости вот-вот должна была начать дымиться его футболка». «Полностью спящая красавица», — девушка наморщила нос, показывая, как неловко ей это произносить. «Он меня с порога так окрестил. Почему-то». Рука с браслетом указала на хмурого пакость, который тут же расслабился и заухмылялся. «А где я, не прав?» «Сплю я и правда много, и в кровати валяюсь целыми днями», — грустно улыбнулась девушка. «Но так не по своей же воле». Пожал плечами пакость и снова в его голосе прозвучала непривыччная для него забота. Факт остается фактом качнула головой его собеседница, то нам давая понять что не хочет продолжать этот разговор. Кит ловивший каждое слово напрягся, что это могло значить спящая просто чем-то больна, так чего тогда торчит в этой глуши слева взвизгнули по плитам ножки стула найма поднялась торопливо собирая со стола грязную посуду краем глаза кит отметил что ее руки скидывавшие ложки в тарелку заметно дрожат пакость пошли посуду мыть будничный тон никак не вязался с внешней нервозностью а чего я неохотно поднял на нее глаза парень ты у нас самый сильный а кастрюля тяжелая пошли пошли и ты вчера обещал помнишь напряжение царившее в кухне немного рассеялось пако с неодобрительного ворча что-то соскользнул с подоконника и сгрузил свою тарелку в общую кучу по дороге он якобы случайно задел стул кита ногой, от чегого тот тряхну. если бы не напряженный взгляд нема китбо уже наверняка намазывал задиру на холодный плиточный пол Я тоже пойду отозвалась спящая непонятно к кому обращаясь и стряхнула в тарелку крошки со стола у себя буду как обычно. Она поднялась, неспешно расправляя платье и шаль. Все разбегались так, словно у каждого были какие-то важные дела. Снова ощутивший себя человеком-невидимкой, Кит встал, желая уже наконец-то определиться с местом ночевки, но теплая худая рука схватила его за колено под столом и удержала. В желтых глазах Лиса плескалось то же самое напряжение, что и во взгляде Немо. Нагруженные грязной кастрюлей с тарелками пакость и следовавшая за ним книжный червь вышли первыми. Их голоса глухо зазвучали в холодных пустых стенах здания столовой, постепенно отдаляясь. Спящая, возившаяся с совершенно целой застежкой босоножки, тут же выпрямилась и торопливо закрыла за ними дверь. «Было, Лис? Было?» — напряженно спросила она. «Я так и не научилась это замечать, но у Немо такое лицо сделалось...» Девушка быстро подошла к киту и склонилась к нему, внимательно изучая его лицо. Иллюзии по поводу ее адекватности таяли, как мороженое в знойный полдень. От усилившегося запаха яблочных семечек у него закружилась голова. Ее лицо было настолько близко, что он мог различить каждую ресничку и бледные веснушки на носу и щеках. «Ты чего?» — растерялся он. «Что было?» рядом засопел лис неожиданно серьезный и неулыбчивый прищурившись он придвинулся к киту разглядывая его не менее придирчиво и тяжело вздохнул есть немножко большие уточнила спящая таким тоном словно лис увидел у кита следы неизлечимой болезни маленькие вот такие лис сложил пальцы в колечко размером с десятиикаеечную монетку целых три считай повезло Девушка опустилась на свой стул, вытянув длинные ноги. Лист так и остался стоять, сочувственно поглядывая на кита. «А теперь, может, объясните, что это было?» — раздражённо поинтересовался кит, у которого сегодня была явная передозировка чужих странностей. «Ну, я жду!» «На тебе тёмные пятнышки», — терпеливо объяснил рыжий, тыкнув веснущим пальцем куда-то в лоб парню. «Как плесень на хлебе». эта пакость нечаянно натворил плесень убито повторил кит да три темных кружочка он тебя сглазил жалилась над нервной системой новоприбывшего спящая не сильно не волнуйся ты наверное еще не все знаешь это и есть способность пакости когда он злится он может нечаянно сделать что то подобное насколько я знаю последствия бывают и более серьезные тяжелый вздох вырвался у кита невольно повезло ничего не скажешь у самого мерзкого типа из всей компании оказалась сила которую тут реально может использовать против него а чем он ему ответит пересказом того что может случиться завтра и то если вспомнит и что теперь мрачно спросил он будь осторожен улыбнулась ободряюще спящее под ноги смотри и не рискуй пока не рассосется А лис проследит и скажет, когда можно будет расслабиться. «Лис будет тебя охранять!» — радостно встрепенулся рыжий. Кит смог только выдавить в ответ кислую улыбку.